Они начали день с поцелуев, которые Ауроре пришлось принять и вернуть, чтобы сыграть как следует роль дона Филисса. Затем они отправились прогуляться по городу, а я сопровождал их вместе с цилиндроном, камердинером дона Луиса. Мы остановились перед университетом, чтобы взглянуть на объявление о книгах, только что вывешенное на дверях. Несколько прохожих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 Моя госпожа села за стол вместе с Пачеку и искусно завела разговоры с своей семьёй. Мой отец, живущий в Толедо, сказала она, один из младших сыновей рода Мендоса. А моя мать, родная сестра доньи Химене де Гусман, приехавшая несколько дней назад по важному делу в Саламанку, куда она привезла также свою племянницу Аврору. Единственную дочь дона Висенте де Гусман, которую вы, может быть, знали? Нет, отвечал Дон Луис. Но я часто слыхал о нём, а также о вашей кузине Авроре. Должен ли я верить тому, что мне сказывали об этой юной особе? Уверяют, что никто не сравнится с ней по уму и красоте. Что касается ума, возразил Дон Лилис,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 Затем я вернулся обратно, чтобы сопровождать дона Филипса, который наконец повёл сеньора дона Пачеко к своей тётке. Но не успели мы зайти в дом, как по встречали донью Химену, показавшую нам знаками, чтобы мы не шумели. Тише, "Тише", сказала она, понижая голос. "Вы разбудите племянницу. Она со вчерашнего дня страдает ужасными мигренью, от которой только что избавилась"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 Пошёл нас к одному приятелю.